Глава 10. 27 октября 2013 года. 12.45. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Войтех не любил водить большие машины. А Сашин Монстр и вовсе казался ему крайне неудачным выбором для городского жителя. Поэтому он был рад, что телефон в его кармане зазвонил только в тот момент, когда он уже припарковался на стоянке у ее дома. Радовался он недолго. Ровно до тех пор, пока не увидел... высветившийся номер. В свою телефонную книжку он его не вносил, но и так хорошо его знал. Голос в трубке он тоже узнал мгновенно. «Рад приветствовать вас, господин Дворжик». Как всегда, преувеличенно бодро поздоровался директор. От его нарочито-вежливого тона у Войтаха всегда сводило зубы. «Надеюсь, вы успели отдохнуть после своей последней командировки, но еще не успели заскучать». «Нам нужно, чтобы вы проверили некоторую информацию. Детали я, как всегда, вышлю вам на почту. Но вам стоит поторопиться и взять билеты на завтра». «Простите, господин директор, завтра я не смогу». Перебил его Войтах. В трубке повисло молчание, в котором почти физически ощущалась угроза. «Могу я узнать, почему?» Тон собеседника оставался приторно-сладким, но теперь в нем был заметен холодок. «Меня нет в Москве, я в Санкт-Петербурге. Вернусь через пару дней». «Может быть, даже уже завтра. Готов после этого сразу выехать или вылететь. Куда там надо?» «Чем таким важным вы заняты в Петербурге?» Войтах медлил пару секунд, но потом ответил как мог честно. «У Александры Рейхерт возникли проблемы, она обратилась ко мне за помощью». «Это та девушка, которая решила больше не участвовать в ваших расследованиях?» «Уточнил директор». «Да». Тогда какого дьявола ее проблема для вас важнее нашего задания? Хочу напомнить вам, господин дворжик, что вы не должны воспринимать этих людей как своих друзей. Вам понятно, сближение с кем-либо из них чревато для всех нас. Вы же помните, что секретность главное условие вашего контракта. Я все прекрасно помню, господин директор, спокойно ответил Войтых. Я здесь не из-за дружеской привязанности. У меня есть подозрение. что эта история может быть как-то связана с расследованием, которое мы проводили тут год назад. С тем некромантом и его зомби, помните? Вы тогда очень заинтересовались этой темой, как я заметил. Я решил проверить, не является ли проблема Рейхард продолжением той истории. Люблю инициативных сотрудников. После недолгого молчания рассмеялся директор. Уже нашли связь? Мне нужно еще немного времени, чтобы все проверить. Возможно, это холостой выстрел — Но вы ведь и не платите за это. То другое дело, может подождать немного. Думаю, пару дней подождет. Но не задерживайтесь там. Хорошо, я вас понял. И дворжик? Все равно, имейте в виду то, что я вам сказал. Насчет сближения. Возможно, вам вообще стоит время от времени менять команду. Подумайте об этом. Я подумаю. Пообещал Войтух и отключился. Благодаря Сашиным ключам он вошел сначала во двор, потом в подъезд. Поднимаясь в лифте, он еще прокручивал в голове слова директора, но стоило открыть дверь квартиры, как все они вылетели у него из головы. Максим уже был дома. Хуже того, он сидел на кухне с чашкой кофе в руках, а перед ним стоял раскрытый ноутбук Войтыха, на экране которого стоп-кадром застыл сам хозяин компьютера, держащий укутанную пледом Сашу в объятиях. «Могу я поинтересоваться, где моя жена?» С ледяным спокойствием в голосе спросил Максим, увидев Войтаха, остановившегося на пороге кухни. И тебе доброго дня. Хмыкнул тот недовольно, глядя на свой ноутбук. Хорошо, что твоя жена тебя все еще интересует. Она у Нева. Максим обжег его холодным взглядом, но на мгновение все же осекся, сказав затем явно не то, что собирался до этого. Что произошло? Он кивнул на ноутбук. Камера в гостиной была размещена так, что не захватывала балкон, поэтому он не мог видеть Сашину попытку шагнуть с десятого этажа. Видел лишь то, как сначала она заторможена, словно сам нам было вышла на балкон, затем туда же рванул и Войтах, а после этого вынес ее оттуда на руках, укутал в плед и долго обнимал на диване, что-то говоря. «Твоя жена чуть не вышла на улицу через балкон», — спокойно пояснил Войтех. «Встречный вопрос. Какого чёрта ты залез и мой ноутбук?» Ты про личное пространство что-нибудь слышал? Когда охраняют личное пространство, не оставляют включенный ноутбук в чужой спальне. Максим поднялся, поставил пустую чашку в раковину и снова повернулся к вытуху. Ты даже папку с видеозаписями не закрыл. А после твоего непонятного сообщения о том, что вы остались ночевать на даче, потому что Саша расстроена, ты всерьез думал, что я не посмотрю, пытаясь понять, что происходит? С каждым его словом, спокойствие в голосе оставалось все меньше. Я звонил вам обоим весь вечер. но что у тебя, что у нее телефоны были выключены. Лучше скажи, что Нев тоже был с вами на даче». «Нет, он остался в городе». Со странным удовольствием признался Войтах, скрещивая руки на груди. Иногда он становился принципиально честным. Саша нуждалась в отдыхе, поэтому мы выключили телефоны. «Я могу забрать свой ноутбук? Или ты еще что-то хочешь там найти?» «Мне кажется, ты забываешься». С явной угрозой в голосе заметил Максим, проигнорировав его вопрос. «Хочу тебе напомнить, что Саша — моя жена, и если с ней что-то случается, вместо того, чтобы выключать телефон, ты должен позвонить мне. Ты ей вообще никто». «Я рад, что ты хотя бы помнишь, что она твоя жена». В этих почему-то разозлился. то ли из-за напоминания о том, что он Саша-никто, то ли из-за того, что Максим, все это время почти не уделявший Саше внимания, сейчас имел наглость предъявлять ему претензии. «Хотя если ты продолжишь вести себя так, как сейчас, это досадное недоразумение скоро будет исправлено, и тогда посмотрим, кто ей я». Последняя фраза вырвалась как-то сама собой. Войтах не собирался говорить ничего такого. Не отдавая себе отчета в собственных действиях, Максим шагнул к нему и спустя ровно одно мгновение почувствовал уже подзабытую боль в костяшках, сложенных в кулак пальцев. Саша не зря три недели назад не отпустила его к соседям. Она знала его 20 лет и еще помнила его юношескую привычку все принципиальные вопросы решать в драке. Правда, с тех пор прошло много лет, в течение которых он пользовался более цивилизованными методами. Но Войтаху удалось спровоцировать его. Сам Войтах удара... никак не ожидал, хотя и успел понять, что в последней фразе его занесло немного не туда. Моментально возникло ощущение дежавю. Почти год назад его также слегка занесло в разговоре с Иваном. Разница состояла в том, что Ивана он сознательно провоцировал, но тот лишь профилактически стукнул его, демонстрируя возможные последствия, но не вкладывая в удар эмоций, скорее наоборот, сдерживая их. В этот же раз он совершенно не хотел провоцировать Максима. Зато удар получил вполне душевный. От боли перед глазами на мгновение потемнело. их даже потерял равновесие, пришлось хвататься за стену. Пальцы непроизвольно сжались в кулак, и что-то внутри требовало немедленно ответить обидчику. Однако Войтых не зря много лет воспитывал в себе хладнокровие, готовясь к долгому пребыванию в маленьком замкнутом пространстве с ограниченным количеством собеседников. Пара глубоких вдохов и медленных выдохов помогла ему вернуть самообладание. Он выпрямился, коснулся пальцами разбитой губы и с усмешкой посмотрел на Максима. Полегчало. Тот, казалось, своим ударом был удивлен не меньше Войтаха. Заметно. Совершенно спокойным тоном, как будто это не он только что врезал оппоненту, ответил Максим, машинально потирая ноющую руку. «Совсем хорошо станет, когда ты соберешь свои вещи и уедешь». «Интересно, кто тогда будет вытаскивать твою жену с того света, пока ты занимаешься своими, безусловно, важными делами?» Огрызнулся Войтых, но тут же напомнил себе, что никому не станет лучше, если Максим его действительно выгонит. «Ты не понимаешь, какой опасности она подвергается». Уже спокойнее, добавил он. «Какая будет разница, чья она была женой, если она погибнет?» «Я не допущу этого», — возразил Максим. «Полагаю, этот ваш Неф может гораздо больше, чем ты». «С твоим появлением все наоборот стало намного хуже. Поэтому спасибо за помощь, дальше мы как-нибудь сами». Он недвусмысленно указал на дверь. «Неф может многое, но сейчас для помощи Саше ему нужны все мы». Войтых продолжал говорить спокойно, хотя слова Максима в некоторой степени задели его. «И ты, и я, и Сидровы. «Послушай, забудь, что я сказал. Я не претендую на Сашу». «В самом деле?» Максим скептически приподнял бровь. «Пять минут назад ты говорил совсем другое». «Я же говорю, забудь, что я сказал. Я не собираюсь отрицать, что она мне нравится. Она красивая женщина, хороший друг и многое для меня сделала. Но она любит тебя. Хоть сейчас и очень обижена за то, что ты не уделяешь ее проблеме должного внимания. Впрочем, даже если бы не было тебя, у меня есть свои причины никогда не выходить с ней за рамки дружбы». Добавил он на всякий случай. Я не претендую на нее, поверь. Я лишь хочу, чтобы она жила. Как только она будет в безопасности, я исчезну из вашей жизни. Обещаю. Максим некоторое время недоверчиво разглядывал его, но слова Войтыха звучали достаточно убедительно. Он прекрасно знал Сашу, возможно, даже лучше, чем она сама себя знала. Поэтому не сомневался в том, что если бы она захотела, то ушла бы от него, и никто и ничто в этом мире не смогло бы ее удержать. «У моего отца рак», — неожиданно сказал он, и, не давая Войтуху ничего спросить, продолжил. «Я узнал около месяца назад. Сначала было ничего непонятно, а потом Саша уже... началось все это, поэтому я не хотела ее волновать. Она любит моего отца. Я не хотел давать ей лишний повод для переживаний. У нее их и так хватает. У меня две проблемы на руках, но с отцом я хотя бы знаю, что делать. У меня есть четкий план». Я знаю, в какую клинику его устроить, кому и сколько заплатить, чтобы все сделали быстро и в лучшем виде. Я знаю, что сделать для него, понимаешь? И делаю это. Вожу по обследованиям, терапиям, нахожу связи, даю взятки. Я только что отвёз его в Берлин, в лучшую клинику по его диагнозам, поэтому, наконец-то, могу немного выдохнуть. Я пока сделал всё, что мог. Что делать с Сашей? Я не имею ни малейшего понятия. Я не разбираюсь во всей этой метафизике. Поэтому доверился тебе. потому что ты сказал, что сможешь ей помочь. И ты правильно сделал. Но надо было объяснить все Саше. Про твоего отца я имею в виду. Поверь, скрывая это, ты делаешь только хуже. Я знаю. Максим криво улыбнулся, но классически хотел как лучше. Все время забываю о том, что ее не стоит ограждать от всего на свете. Он вздохнул. Тебе что-то нужно сделать, или мы можем сразу ехать к ней? Ты сказал, что нужны мы все. В этох все-таки позвонил Сидоровым, едва вышел от Нева. По обычному телефону, поэтому ничто не мешало им отправиться обратно немедленно, о чем он и сообщил Максиму. И мне очень жаль. Искренне добавил он. Правда? Надеюсь, с твоим отцом все будет в порядке. Максим кивнул в знак благодарности: Я переоденусь и буду готов, сам только с самолета. Он уже направился к выходу из кухни. но все же задержался, посмотрев на разбитую губу Войтаха. «Извини за это». «Ничего страшного», — усмехнулся тот. «У меня это уже вроде как традиция. Если у тебя найдется немного льда, буду благодарен. Да, и Саше меньше придётся объяснять. Возьми в морозильнике, он всегда там есть». 27 октября 2013 года, 20.35. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. «Матерь Божья! и болит! Что они с тобой сделали?» Ваня Сидоров немного отстранил от себя Сашу, которую до этого добрых полминуты сжимал в своих медвежьих объятиях и внимательно осмотрел ее с ног до головы. Несмотря на шутливый тон, в его глазах была заметна тревога. «Ты же стала похожа на привидение!» «А ты стал похож на снежного человека!» парировала Саша, разглядывая его изрядно отросшие светлые волосы и давно небритое лицо. Ваня рассмеялся, продолжая одной рукой сжимать ее плечи, а второй потер собственный подбородок. «Это я в горах был!» Эверест покорил. «Как только Эверест перенесут на какой-нибудь горнолыжный курорт, он сразу его покорит», — прокомментировала Лиля, что, конечно, было некоторым преувеличением. Все знали, что Ваня — большой любитель не только курортов, но и настоящих гор, бурных рек и скал. Выпустив, наконец, Сашу из своих рук, Только что приехавшие из Сидоровы поздоровались с остальными своими друзьями, а затем прошли в большую гостиную Рейхардов, где было решено устроить небольшое совещание, чтобы Нев мог посвятить всех подробности происходящего. «А я смотрю, кое-кто догадался, наконец, да?» Тихо поинтересовался Ваня у Увойтаха, многозначительно глядя на его разбитую губу и пользуясь тем, что все остальные уже что-то бурно обсуждали и не обращали на них, чуть замешкавшихся на пороге, никакого внимания. «Не понимаю, о чем ты», — равнодушно парировал Войтых, машинально складывая руки на груди, словно закрываясь в защитном жесте. «Тебе ли не знать, что иногда я просто бешу людей?» «Иногда», — хмыкнул Ваня. «Да меня ты перманентно бесишь!» Он рассмеялся, а затем добавил уже громче для всех. «Ну и что у нас тут случилось? Рассказывайте, как трое взрослых мужиков довели несчастного хрупкого доктора до такого состояния?» Саша только фыркнула в ответ. уже снова устроившись в большом кресле рядом с Максимом и прячась в его объятиях. Приехав к Неву, Максим все же рассказал ей о болезни своего отца, как и советовал Войтах. Это быстро восстановило мир в семье Рейхардов. Максим всегда знал, что Саша слабее, чем хочет казаться, но иногда забывал, что она намного сильнее, чем порой думает он сам. Ее не нужно защищать от всего на свете. Главное — быть рядом самому и позволять ей быть рядом с ним. И не лгать. Никогда и ни в чем. Даже если кажется, что так будет лучше. Сидровы уселись на широкий диван, только Войтах остался стоять недалеко от выхода из комнаты. Неф, видя, что все готовы его слушать, поправил очки на носу, как никогда раньше напоминая университетского преподавателя. Итак, с Сашиного позволения я начну сначала. Как нам удалось выяснить, примерно в конце XVIII века Сашина пра-пра... Пра Бабушка, будучи молодой, брошенной мужем женщиной, обратилась к темным ангелам. «Тем самым?» — перебил его Ваня. «Именно», — Нев кивнул. «Тем, с которыми мы уже не рассталкивались за этот год. Как вы помните, ангелы — это не те ангелы, о которых написано в Библии. Это просто попытка дать определение сущностям, которые не имеют названия в нашем языке. Они неплохие и нехорошие в принятом значении этих слов. Но как бы они ни назывались, связываться с подобными силами — очень плохая идея. Нам не удалось выяснить, обращалась ли Саша на пра, -пра к ним сама или прибегла к чьей-то помощи. Не знаем мы и почему она обратилась именно к ним. Проще было бы воспользоваться услугами обычной ведьмы, которая сделала бы банальный приворот. Однако факт в том, что с помощью ангелов она хотела вернуть мужа. «Широкая русская душа», — тихо проворчала Лиля. «Любить? Так королеву. Воровать? Так миллион. Привораживать мужа? Так с помощью темных ангелов. Логично, что тут скажешь?» Войтах, до этого внимательно наблюдавший за Сашей и Максимом, перевёл взгляд на Лилю и не смог сдержать улыбку, настолько комично выглядело выражение ее лица. «Я чую, что это только присказка, а сказка будет впереди», — Ваня выжидающе посмотрел на Нева. «Сдается мне, мадам в процессе умудрилась сильно накосячить». «Вы правы», — Нев кивнул. «Дело в том, что такие силы ничего не делают просто так. Это как сделка с дьяволом. Что бы он вам не дал, заберет гораздо больше». Она, как вы выразились, накосячила не один раз. Прежде всего, она призвала одного из ангелов напрямую, вместо того, чтобы воспользоваться ритуалом и скрепить его печатью. Обращаться к ангелам напрямую гораздо опаснее, чем воспользоваться их совместной силой, которой они наделили свою печать. Как мне однажды объяснили, разница примерно как при использовании документа с печатью и попыткой подкупить конкретного чиновника. Документ не всегда эффективен, а попытка подкупа чревата негативными последствиями. Я подозреваю, что договаривалась она с ангелом, которого называют «любовью», В качестве платы он потребовал у женщины ее дочь, когда той исполнится четыре года. Довольно странный обмен, любовь за любовь, хотя мне непонятно, почему он решил ждать четырехлетия ребенка. Женщина согласилась. Не знаю, сразу намеревалась обмануть или же после испугалась, но девочку так и не отдала для защиты ребенка. И был создан кулон, который носит Саша. С помощью магии тех же ангелов кулон делает того, кто его носит, невидимым для любых сверхъестественных сил. Но проблема в том, что на этом история не закончилась. Разозленный обманом ангел пожелал получить не только саму девочку в любом возрасте, но и всех девочек, в которых будет течь ее кровь. То есть, как вы понимаете, рожая дочерей, отныне все женщины этого рода должны были сделать выбор – Либо отдать защиту своему ребенку, либо отдать ребенка ангелу. Он не успокоится, пока не заберет последнюю. Сидоровы испуганно переглянулись, а потом синхронно посмотрели на Сашу. Погоди, но у тебя же нет детей, так? Напряженно уточнила Лиля. Ей очень не нравилось то, к чему шел разговор. Проблема в другом. Мрачно вставил в Войтах из своего угла, снова посмотрев на Сашу с Максимом, но едва Максим поднял взгляд на него, он тут же отвернулся. Нев снял очки и вытащил из кармана носовой платок, что могло свидетельствовать лишь о переходе к наиболее волнующей части рассказа. «Любая магия со временем ослабевает. Особенно защитная. Сашина прабабка, которая и подарила ей кулон, была очень мудрой женщиной и понимала это». Она посвятила жизнь поискам способа снять проклятие. Ей повезло, у нее родился сын и внук, поэтому до появления Саши у нее было много времени. К сожалению, ничего сделать ей не удалось. И еще больше дело осложнило то, что Сашины родители не верили во все это и ничего не рассказали ей. То, что Саша, ни о чем не зная и не оберегаясь, дожила до своих лет, уже можно считать чудом, простите. Нев бросил на нее извиняющийся взгляд. «Вы правы. За что извиняться?» — отозвалась Саша. «Самое главное правило — не снимать кулон, особенно не спать без него, потому что во сне человек наиболее уязвим, и не появляться без него в тех местах, где теоретически связь с ангелами наиболее сильна. И каким-то чудом Саша кулон не снимала. Я обратил внимание, что вы даже на собственной свадьбе были с ним». Нев кивнул на небольшой столик, где в рамке стояло несколько снимков. Фасон платья и в целом образ позволяли его оставить. Саша пожала плечами, тоже посмотрев на фотографии. «Поэтому вам и везло». Нев снова повернулся к Сидоровым. «Мы разговаривали сегодня с Сашей, выяснили некоторые детали. Все изменилось в тот момент, когда год назад она без кулона зашла на кладбище, где мы впервые увидели печать ангелов. Помните? «Ну, предположим, такое фиг забудешь», — фыркнул Ваня. «Но с тех пор ты уже почти год прошел, И, я так понимаю, Сашке резко поплохело в последнее время». Лиля ткнула его в бок, но Ваня проигнорировал сестру. Войтах раздраженно потер переносицу. Усталость давала о себе знать очередным приступом головной боли. А все никак не мог добраться до сути. Войтах терпеливо молчал только потому, что понимал, для успеха их затеи... необходимо чтобы пропустившие многое сидровы смогли полностью вникнуть в ситуацию И именно тогда ангел впервые почувствовал ее продолжил нев сложно объяснить но если провести аналогию с нашими органами чувств то он еще не увидел ее но уже узнал запах по которому можно ее найти появился ночью у нее дома, но саша уже снова надела кулон, поэтому сделать ей он ничего не мог С тех пор он все время находился рядом. Ждал момента. И чем дольше он находился рядом, тем сильнее сама Саша чувствовала его. И именно поэтому в марте, когда мы все полезли в пещеру колдуна, практиковавшего ту же магию, Саша и смогла его увидеть. «Та тень, которую ни ты, ни Лиля не видели, когда мы собирали останки колдуна», — пояснила Саша, посмотрев на Войтыха. «Мы с Невом пришли к выводу, что это был ангел». Войтых кивнул — Он уже и сам это понял. При упоминании пещеры Лили непроизвольно сжала пальцы в кулак, но тут же заставила себя расслабиться. Нельзя выдавать свое напряжение, даже если воспоминания о том, как она незаметно для своих друзей сняла со скелета перстень, заставляют сердце биться быстрее. Как и тогда, когда она так боялась, что ее поймают на этом. «И что было дальше?» — спросила она, часть уже догадываясь, что случилось. Войтах не зря говорил о деле жизни и смерти, когда звонил им. Дальше случилось то, чего случиться никогда не должно было. Три недели назад, ночью, у Саши сломался замок в кулоне, и цепочка расстегнулась. Защита была разрушена, и ангел ее нашел, увидел. Полагаю, не забрал уже тогда лишь потому, что ее разбудил скандал у соседей за стеной, и он не смог получить над ней полную власть. Он начал запугивать ее, не давать спать кошмарами, поддерживая их и наяву. Чем сильнее она уставала, чем больше боялась, тем большую власть он над ней получал. Но ангел не может забрать женщину просто так, убить ее. Ему была обещана добровольная жертва. Такой она и должна быть. То есть Сашу кто-то должен добровольно убить? Типа чтоб не мучилась? осторожно уточнил Ваня. Войтых тихо, но достаточно четко выругался, а потом резко бросил Ване: «Сидоров, ещё два слова в том же духе и клянусь, я тебя пристрелю. Он хочет, чтобы Саша сама себя убила, как сделали это все ее предшественницы!» Войтых прав, кивнул Нев. «Мы точно знаем, что как минимум Сашина прабабушка не стала дожидаться, когда ангел заставит ее это сделать». Она отдала Саше кулон и добровольно выпила целый пузырек снотворного. Полагаю, многие женщины делали так же, боясь, что если они будут сопротивляться, ангел найдет способ добраться до их ребенка. На наше счастье у Саши детей нет, и мы можем побороться именно за ее жизнь. «И как же?» — настороженно поинтересовалась Лиля. «Благодаря ведению Войтаха у меня появилось некоторое представление о том ритуале, который был проведен двести с лишним лет назад для защиты первой девочки. Мне удалось найти описание похожего ритуала. У нас есть возможность попытаться повторить его, чтобы полностью восстановить защиту». «Защиту самого кулона я уже исправил, но поскольку ангел уже видит Сашу, нужно провести еще и ритуал, чтобы он потерял ее след». «То есть она просто окажется снова под защитой своего кулона?» — уточнила Лиля. «Именно», — кивнул Нев. «И должна будет передать его своей дочери или внучке, или правнучке? То есть это просто отсрочит неизбежное?» Нев снова кивнул, но уже не так энергично, а скорее смущенно. «А создать второй кулон никак нельзя?» «К сожалению, нет. Для его создания использовались волосы, обещанные ангелу девочки, и ее кровь. Волосы есть в кулоне, они поддерживают защитную силу, их даже можно было бы разделить на две прятки, но кровь... ее уже никак не достать». «А избавить Сашку от этой хрени насовсем тоже нельзя?» Охрипшим от волнения голосом спросил Ваня. Ему не нравилась перспектива хоронить Сашу не сейчас, а чуть позже. Увы. Неф тяжело вздохнул. «Я же не бог, даже не темный ангел. Я не уверен даже в том, что у меня все получится с ритуалом. Я практикую эту магию меньше года. Полностью прогнать и заставить ангела забыть о своей жертве я точно не смогу. Для этого надо быть избранным как минимум двумя ангелами из пяти. А я был избран только одним». В комнате повисло удивленное молчание. До этого момента даже Войтах не задумывался о том, что означает наличие у Нева книги. «Что?» — глухо спросила Лилия из всех. Ваня поддержал сестру выразительным взглядом. «Магию ангелов невозможно получить силой», — не поднимая ни на кого глаза, пояснил Нев. Можно где-то раздобыть заклинания, даже на какое-то время завладеть их книгой, но удержать ее может только тот, кого она сама выберет. С другими артефактами то же самое. Я знаю только два. Артефакт власти — книга, артефакт богатства — перстень. Как отмечают своего избранника — любовь, жизнь и смерть, я не знаю. Суть в том, что полную силу ангелов получит тот, кого выберут все пятеро. Насколько я знаю, такого еще не случалось, потому что, по большому счету такая ситуация — начало конца для нашего мира. Книга ангелов случайно попала мне в руки за пару недель до того, как мы уехали с Войтыхом в нашу первую экспедицию в Хакасию. Он нервно рассмеялся. Я купил ее на гаражной распродаже старья за пятьсот рублей, представляете? Лиля побледнела так сильно, что почти слилась с цветом белого дивана, на котором сидела. «Вы хотите сказать, что у вас есть книга ангелов?» — хрипло спросила она, даже не пытаясь держать себя в руках. Ей казалось, что сейчас ее удивление и волнение выглядят естественно. «Да, и уже давно. Правда, до нашего расследования год назад я не осознавала этого, даже не знал, что это такое. Все это уже страшно. Но что там насчет избранности двумя ангелами?» Напомнил Ваня, что нужно? Перстень? Все верно. Нев снова энергично закивал. Ну а я даже не представляю, где он может быть. Эльвира, та псевдоведьма из Красного Яра, носила на пальце не очень удачную копию, которую она сделала на заказ по эскизам в дневнике настоящего колдуна, чей скелет мы вытащили из пещеры. Возможно, настоящий перстень принадлежал тому колдуну при жизни, если ангел выбрал его. «А его не могли похоронить вместе с колдуном?» Загорелся идея Ваня. «Может, он у него на пальце был?» Теперь Лиля почувствовала, как по спине прокатилась ледяная волна. Где находится перстень, она хорошо знала. В тайниках общества, которому она служила уже много лет. Сняв его с пальца колдуна, она отдала перстень своему куратору. «Никаких перстней на пальцах колдуна не было», — возразил Войтах. «Я складывал его останки в свой рюкзак». я бы заметил». «А вдруг ты пропустил?» — отозвался молчавший до этого Максим. «Насколько я понял, там было темно, у вас были лишь фонари. Ты мог закинуть его останки в мешок, не заметив перстень. Или он мог лежать где-то рядом, а ты не увидел». «Да не мог он, Макс!» — Устало возразила Саша, но Максим лишь крепче обнял ее, не обратив внимания на ее слова. «Возможно, это был крохотный шанс, но он был». «Мы можем связаться с этой Эльвирой и попросить ее проверить?» «Сидоров пусть ей позвонит», — сердито буркнул Войтах. «А что сразу Сидоров?» — Смущенно возмутился Ваня. «Ну не я же». «А ей позвоню?» Ваня бросил взгляд на часы. Еще не очень поздно для ведьмы». «Друзья мои, перстень — это хорошо, но маловероятно», — напомнил им Неф. «Даже если он у меня будет...» «Мне понадобится время на то, чтобы понять, как заставить ангела забыть об обещанной ему жертве навсегда. А как раз времени...» Он бросил взгляд на Сашу. «У нас мало». «Так, ладно, Эльвире позвоним. Если она найдет перстень, потом мы будем что-то с ним делать. Но пока нужно хотя бы снова спрятать Сашу». Согласилась Лиля, понимая, что никакая Эльвира ничего не найдет. «Неф, вы сказали, что знаете, как это сделать». зеркальный лабиринт со значением ответил нев в прошлый раз ангела сбили со следа с помощью ритуала зеркального лабиринта суть в том чтобы установить определенным образом определенные зеркала выпустить силу печати и с ее помощью спрятать сашу в этом лабиринте надеть на нее обновленный кулон тогда ангел снова потеряет ее я надеюсь что для этого нужно серьезно спросил Ваня. — Поскольку вся магия ангелов замыкается на их печать, а в основе печати лежит пентаграмма, нам понадобится пять зеркал и пять человек, кроме Саши. А еще металлическое кольцо. Достаточного диаметра, чтобы Саша могла в нем стоять. Оно будет символизировать круг внутри пентаграммы и позволит замкнуть поток энергии. С этим я пока не решил, что делать. Где такое взять? Да... Хулахуп купим и все? пожала плечами Лиля, не видя в этом проблемы. Хула, что? не понял Ваня. Хулахуп, повторила Лиля. Обруч, который Натальи крутят для ее формирования. Они сейчас пластиковые, в основном, но если поискать, можно найти и старый добрый металлический. Да у меня даже есть, кажется, отозвалась Саша. Я его в квартире на среднем видела пару дней назад, когда уборкой занималась. Точно металлический! Еще со студенческих времен остался. «Ну ладно, хула этот, значит, есть где взять», — кивнул Ваня. «А зеркала?» Он снова взглянул на часы. «Полагаю, нам стоит поторопиться, иначе вечером в воскресенье мы уже чёрта с два где их купим». «Что-то мне подсказывает, что здесь не все так просто». Лиля вопросительно посмотрела на Нева. «Это же наверняка должны быть какие-то особенные зеркала. Зеркала, как и люди, будут находиться на вершинах пентаграммы, каждая из которых символизирует и управляет определенным ангелом. Поэтому зеркала, как и люди, должны каким-то образом с ангелом ассоциироваться. Вот, например, с людьми у нас довольно просто. Потому что у нас всего пять человек, и их главное — правильно расставить. Поскольку я буду проводить ритуал, и у меня есть артефакт власти, то это будет моя вершина. Максим — муж Саши. Они взаимно влюблены друг в друга, поэтому его логично поставить на вершине любви. Вершина жизни, как мне кажется, лучше всего подойдет Лиле. Она женщина, и как женщина способна создавать новую жизнь. У нас остаются Иван и Войтых. И... «Вершины смерти и богатства». «Мне подойдет вершина смерти». Войтах невесело усмехнулся. «Мы с этой дамой достаточно близко знакомы». Саша бросила на него испуганный взгляд. «На то мы порешим. Я буду богатством», — согласно кивнул Ваня. «А что будем делать с зеркалами? Это вообще какой-то темный лес. Ну, кроме любви, конечно. Товарищи Рейхерды». Он с ухмылкой посмотрел на Максима и Сашу. «Скажите, что вы современные люди», — и у вас в спальне есть правильно установленное зеркало». «О, боже!» Раздраженно выдохнула Саша, тем не менее, едва сдерживая улыбку. Она вдруг поняла, что ей ужасно не хватало Ваниных дурацких шуток все эти месяцы. «Нет у нас правильно установленного зеркала». «Мне свое что ли, привезти?» Ваня многозначительно поднял бровь. «О, нет, Сидоров, избавь нас от этого. Мало ли, что мы увидим в зеркалах во время ритуала. Я и так плохо сплю, а после этого совсем перестану». Что касается зеркал, то как минимум вершины власти жизни обеспечить ими легко. Вмешался Нев. Для власти зеркало найдется у меня, а для жизни подойдет любое зеркало, которое отражает повседневную жизнь. Возьмем любое из этой квартиры, только нужно взять самое большое. Саша вдруг встрепенулась, выпрямившись в кресле и посмотрела на Войтиха. Зеркало моей прабабки на чердаке помнишь? Затем она повернулась к Неву, торопясь объяснить. «На даче на чердаке, где мы нашли дневник, мой отец сложил вещи про бабушки. Там стоит и ее зеркало. Оно подойдет для смерти? Оно ведь принадлежало человеку, который умер». «А еще оно принадлежало человеку, который так тебя любил, что отдал свою жизнь за тебя», — добавила Лиля. «И мне кажется, что это зеркало подходит для вершины любви гораздо больше, чем то, что предлагал мой братец». «Я согласен с Лилией. Это отличный предмет для вершины любви», — обрадовался Нев. со смертью в данном случае все сложно а вот для богатства подошло бы что то дорогое в золоте и лучше украшенное драгоценными камнями он осекся на полуслове как будто что то вспомнив в чем дело спросил их, насторожившись. — я знаю где сейчас есть нечто подобное почти удивленно пробормотал нев помните тот день когда мы были у петра сергея антиквара? Он еще сказал, что они временно закрыты из-за какого-то важного заказа. Дождавшись согласных кивков, Нев продолжил. «Дело в том, что Пётр Сергеевич не только антиквар, но и очень хороший специалист по реставрации. Я успел мельком взглянуть на документы на его столе. Это были эскизы и фотографии зеркала. Очень дорогого зеркала, как раз как нам нужно. Возможно, оно все еще там. Вы думаете, он нам его даст в пользование?» усомнилась Саша. Пётр Сергеевич показался ей человеком, который скорее возьмет что-то, но едва ли отдаст, даже если на время. «Его можно купить?» В свою очередь спросил Максим, привыкший в последнее время многие проблемы решать деньгами. «Простите, но я не думаю, что вам так быстро удастся собрать необходимую сумму». Нев немного неловко улыбнулся. «Но, наверное, у нас получится взять его на время. Потом вернем. Нев, чем больше я вас узнаю...» тем больше вы мне нравитесь». восхищенно протянул Ваня. «Но только чур кто придумал, тот и водит. А я уж вам подмагну, чем смогу». Нев, как обычно, смутился, а Войтых покачал головой. Пожалуй, в настоящий момент он не был против даже кражи со взломом. «Тогда остается зеркало для вершины смерти», — заметил он. «Что это должно быть?» «Не знаю». Нев беспомощно развел руками. Может, зеркало, перед которым кто-то умер или был убит. Мне надо еще немного подумать. Тогда давайте не будем терять время, предложила Лиля. Найдем хотя бы то, что уже знаем, а со смертью потом решим. Вдруг на кого-нибудь снизой озарение. Нужно отправить кого-то на дачу. Я съезжу, отозвался Максим. Ты же присмотришь за Сашей? Спросил он у вытоха. Непременно. Сдержанно отозвался тот, наблюдая за тем, как Нев нервно теребит в руках платок, оставшийся после того, как он вернул очки на нос, без дела. По его лицу было видно, что он хочет сказать что-то еще, но не решается. Он бросал быстрые взгляды на Сашу и уже набирал в легкий воздух, но потом хмурился и выдыхал. «Не хочу нарушать торжественность момента, но, Саша, будь другом, найди мне таблетку от головной боли, пожалуйста». Он улыбнулся ей к краям глаза, удовлетворенно, замечая, как оживился Неф. Мигрень сводит меня с ума уже пару часов». Саша перевела удивленный взгляд Свойтыха на Нева, а затем с готовностью поднялась с кресла. «Конечно, сейчас». Она вышла из гостиной, прикрыв за собой дверь, чтобы Нев мог сказать то, что собирался. Не нужно было обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться об этом. «Нев, говорите быстрее», — поторопил его Войтах. «Я никогда не делал ничего подобного», — признался Нев. «В теории я понимаю, что я должен буду сделать в процессе ритуала. Но вы должны знать, что мы все будем в очень большой опасности. Это все равно, что обложиться сухой соломой и дровами, облить их бензином, поджечь факелы и попытаться ими жонглировать, зная только теорию. Одно неверное движение...» «И сгоришь. Вот и с этим также. Одна моя ошибка. И вместо того, чтобы помочь Саше, я погублю всех вас, потому что ангел наверняка захочет отомстить за такую наглость. У меня нет семьи и нет никаких обязательств», — добавил он мрачно. «Поэтому я не боюсь последствий. Но вы все должны понимать, чем рискуете». «Не думайте, что мы этого не понимаем», — непривычно серьезно ответил Ваня. Только вариантов у нас нет. Он усмехнулся и указал одновременно на Максима и Войтыха. Эти два гаврика любого дезертира сейчас живьем сожрут. И если Максим слишком хорошо воспитан и недостаточно силен, чтобы свернуть мне шею, то дворжик пристрелит меня без лишних колебаний. Давно мечтает. Так что мы тут, он кивнул на сестру. Положение рискуй или умирай. Не думаю, что у нас есть выбор, поддержала брата Лиля. «Но вовсе не потому, что кто-то здесь нас пристрелит, а потому...» Договорить да она не успела, так как в гостиную со стаканом воды и блистером таблеток вернулась Саша. «Вам помощь нужна?» — вместо этого спросила она у Вани и Нева. «Могу поработать у вас водителем и подстраховать, если нам одолжат машину. Не на метро же ворованное зеркало тащить?» «Нет уж, сами справимся», — строго ответил Ваня. «Лучше за хулахренью этой съезде». «Тогда давайте все займемся делом», — предложил Войтех.